А ли? "С вежливым любопытством, но не более, переспросил Аристотель Фёдорович. "Да", горячо подтвердил Борис. Соблюдены по меньшей мере три главных черты канонического портрета. Как я уже сказал, при огромный ножик, открытый рот и самое главное танец на трупах". Румаль Мусаевна тихонько ойкнула, и прикрыла рот ладошкой. — Насчет трупов под ногами, — продолжал Борис, — у волгоградской версии конкуренции нет. Сталинград, сами понимаете. А вот с французской аркой чуть сложнее. Построили ее, если не ошибаюсь, в 1836 году, а Жмура подвезли только в 1921 году когда устроили могилу неизвестного солдата. Но в ритуальном смысле результат один и тот же. «То есть вы хотите сказать?» С интересом спросил Аристотель Федорович, что любая скульптура, где изображена символическая женщина с мечом, это в действительности... «Кали!» — подтвердил Борис. «Как правило, да. Вооруженная женщина — это практически всегда она» и обязательно вооружённая, кстати. Самое жуткое изображение Кали на плакате «Родина-мать зовёт». Помните, такая седая висталка в красной хламиде? Именно её суровый лик был последним, что видели колонны солдат, которых приносили в жертву к 7 ноября или 1 мая. От одной только мысли пробирает до дрожи. «Интересно, — рассуждаете, — — сказал Аристотель Федорович. — Только ведь нельзя на двух примерах строить целую мифологию. — Почему это на двух? — обиделся Борис. — Извините, вы что думаете, я темой не владею? — Да я эти примеры могу хоть час приводить. Возьмите, например, аллегорическую Германию. Ее с римских времен изображают в виде женщины, Но на монетах Домициана она была, извиняюсь, пленной девкой, а в XIX веке почему-то оказалась валькири с императорским мечом в руке, такой персонификации германского национализма. Про трупы спрашивать будете или ясно? Да вы посмотрите изображение, Борис закатил глаза, вспоминая. Германия Йоганна Шеллинга Германия Филиппа Фейта и уж особенно Фридриха Августа Каульбаха образца четырнадцатого года. Там она вообще похожа на гладиатора из цирка. Если это не Кали, кто тогда? Германия исторически, — начал был Аристотель Федорович, но Борис перебил, — а Франция, так называемая Марианна, она прикидывается мирной обывательницей, в афрегийском колпаке. Но если вы возьмете, например, «Свободу, ведущую народ» Дела то там она совершенно открыто пляшет на трупах с ружьем в руке, и у ружья, что характерно, имеется примкнутый штык. Ну, ша насчет этой вот...» Борис кивнул на фотографию Марсельезы. «Я и повторяться не буду. И шагом марш на выход». «Женщина смерть зовет!» «Или, может, поговорим про американскую свободу?» «Не будем», — сказал Аристотель Федорович. «Картина ясна. Эрудиции у вас не отнять». «Вы ведь, поди, про богиню Кали, все уже выяснили». Борис смущенно потупился. «Понимаю вашу иронию», — ответил он. «Поверьте, я ни на что не претендую. Конечно, мое знание ограничено и ущербно, ибо взято из открытых источников» поэтому я к вам и пришел. Но я ведь просто рассказываю о своем пути, и рассказ мой сердечен Продолжайте, — кивнул Аристотель Федорович. Как вы правильно сказали, я заинтересовался богиней Кали и быстро понял, что если детская мечта по-прежнему жива в моем сердце, то ничего иного искать уже не надо. В мире нет другого божества, — которая так отчетливо воплощает зло и смерть. Мало того, открыто наслаждается видом льющейся крови. Этому божеству поклоняются многие миллионы людей. Ему приносят кровавые жертвы и в его честь называют «города».